Письмоносцы Рано поутру Литка вместо зарядки разминалась, поднимая газеты и письма с полу около двери. Иногда все у входа было просто засыпано корреспонденцией. Роберт выписывал бесчисленное количество газет и журналов, но почта все равно состояла в основном из писем. Очень люди его уважали. За стихи и песни. Писали много. Жаловались, советовались, хвалили, обращались с просьбами, в общем, по-всякому. А как только он стал вести по телевизору еще и передачу, документальный экран, то поток писем увеличился в разы. В основном-то советские граждане привыкли отправлять свою корреспонденцию по организациям, начиная, как водится, с обращения «Дорогая редакция». Так и шли послания в музыкальный отдел на радио и телевидение редакцию журнала «Юность», куда Роберт с самых институтских времен отдавал свои новые стихи. В секретариат Союза писателей. Мало ли было адресов. Но бывало, приходили письма и на адрес крещенских. «Дорогой товарищ Роберт, думала, гадала, к кому обратиться с наболевшей, если хотите просьбой?» и всплыло перед глазами ваше честное лицо. Товарищ Роберт, что творится кругом? Нельзя выйти за порог спокойно, без опаски, чтобы в уши не лезли со всех сторон эти гадкие, грязные до ужаса, омерзительные ругательства. Отовсюду они лезут в уши, до чего опустился и распустился народ русский, ни шагу без мата». Даже в метро не стесняются, даже в автобусе, при женщинах и детях. И самое страшное, что женщины молчат, как ни в чем не бывало, как будто так и надо. Ведь что-то надо делать, как-то бороться с этим страшным злом, ведь грязь это расползается дальше, больше. «Ну, придумайте вы что-нибудь». Меры какие-нибудь, вроде штрафа, что ли. Нельзя же молчать и глотать эту мерзость безропотно и беспомощно. Почему наше уважаемое правительство считает, что грязные руки, я имею в виду взятки, страшнее грязных языков? Ведь, как давно известно всем умным людям, все зло начинается с нечистого языка. Сначала грязные мысли, потом грязные дела. Надо с этим бороться. И лично вы с вашим авторитетом многого можете добиться в этом вопросе. Умоляю вас, ради светлого будущего наших детей, в том числе и ваших лично, вы обязаны поднять этот вопрос. В газетах, в стихах, на телевидении, в правительстве, если хотите. Спасать надо язык русский. А вместе с этим надо душу русскую приподнять из грязи. А потом и вырвать ее оттуда. Очиститься? Знаю, на это уйдет время. Мы, наше поколение, результатов еще не увидим. Но дети наши будут очищены. Не сомневаюсь, что и вас этот вопрос мучает. Удивляюсь только, почему бездействуете. Галина Ивановна, Урмузова, Москва, Рязанский проспект. Письма эти... стали неотъемлемой особенностью нового адреса, словно все эти годы ждали, когда, наконец, семья известного советского поэта переедет на улицу Горького, чтобы пролезть в заветную дверную щель квартиры номер 70. Со всего Союза, из больших городов и мелких деревушек нескончаемым потоком шло все, что можно было послать по почте. конверты, открытки, рукописи, вырезки из газет и журналов. Все они пролезали, вздыхая, кряхтя и отталкивая друг друга, чтобы непременно первыми упасть на пол, по которому ходит сам поэт Крещенский. Вздыхала и кряхтела, конечно же, лифтерша Нина Иосифовна, которая из-за переезда Крещенских заметно прибавилась работы. Она и озвучивала кряхтением свою работу рано поутру, когда весь подъезд еще крепко спал. Особо необычные, интересные или даже жуткие письма, а всякие. Лида отдавала Анатолию, после того, как робочка на них ответит. А он не оставлял безответным ни одного письма, кроме уж самых вопиющих. сначала складывала их в заветную синюю папку в ящик, где за долгие годы накопились фотографии, театральные программки и либретта из Большого театра, которые аккуратно она собирала. Эта папка и раньше была пухлой, а как только семья переехала на улицу Горького, стала расти день ото дня и начинала уже застревать в ящике. Потом Лидка завела отдельную, зеленую, решив не смешивать все эти чужие письма со своими приятными воспоминаниями. Поэтому папок в ящике было теперь три — синяя, зеленая и красная. Лидка специально выискивала по магазинам разноцветные, чтобы нужное сразу бросалась в глаза. В третьей папке, красной и объемной, лежали совершенно другие письма, от друга. Несколько лет назад на совсем уехавшего за границу. Видимо, друга можно было назвать уже бывшим. за Заграница поставила жирную точку в их романтических отношениях. Хотя оба они всеми силами старались сохранить эфемерную связь. Он много писал, и случалось, даже звонил. Но нет, сердце так сладко уже не замирало, и по волоке на глазах не наблюдалось. Но Литка все равно ждала от него письма. Ритуал надо было соблюдать. А зеленая папка с чужими письмами чуть ли не через день опустошалась. И как Анатолий приходил, Литка вручала ему новую порцию откуда только не пришедших посланий. Чужие письма Литку тяготили. А принц всегда радовался новому чтиву.